2-32. 5 минут. Денис, мне нужно 5 минут. Будет. Он сорвал себе тлеющий плащ. Бойцы сержанта Пилета со мной направо, сержант Ридок налево. Мага, все слышали. Умрите, но 10 минут мы ему должны обеспечить. Расыпаться цепью, подыскать укрытие. На месте не оставаться. Второго попадания амулеты без мага не выдержат. «Двигайтесь, если...» Крики Дениса дальше я не слышал, отключив усилием воли все внешние раздражители. Как и не видел, что занявшие оборону бойцы пропустили за спины отступающий арьергард, как они принялись разряжать метатели во врага после каждого выстрела, пускаясь на перегонки со смертью, но выигрывая так нужное мне время. Не видел, как уцелевшие бойцы Арьергарда рассыпались с обрывчика ко мне и останавливались, сбивая тесный строй передо мной, готовясь задержать телами вражеское заклинание. Умереть, но дать мне шанс победить. Я ничего не видел, весь уйдя в мир магических плетений, одновременно воплощая в реальности целых две средних печати. На ходу, за секунды, растянувшиеся для меня в наполненную почти непосильной работой вечность, я перестраивал строгие выверенные линии, заготовленных в посохе печати, дополняя их рунные надписи, так чтобы из сухих академических схем они превратились в работающие здесь и сейчас конструкции. «Знать бы заранее, на чем споткнешься». Когда я открыл глаза, то впереди на своеобразной ступеньке, возникшей из-за рельефа, царил во всем своем ужасе филиал демонических миров худших из темных демиургов. Быстро тающий снег, перемешанный с когда-то мерзлой землей, кружащийся в клубах пары пепел от сгоревших кустов, раскаленные, расколотые невидимыми ударами валуны и многоголосый крик-стон над всем этим кошмаром. Но я сумел сделать главное — Здесь, в низине, вне пределов видимости магистра, я вместил в четыре минуты работу целого часа по изменению и сливанию в одно целое двух печатей, вложенных в мой посох. «Назад! Все назад! В круг печатей!» — зарал я, срывая голос, и снова закрыл глаза. Во мне сейчас почти не осталось энергии. Все оставшиеся крохи я слил в два созданных мной начертаний. Как показали предыдущие 15 минут, в прямом поединке силы и умений мне ничего не светит. Как маг, враг превосходит меня на порядок. Я потратил всю оставшуюся ману на запитывание внешней части моих печатей, отвечающих за щиты». «Это бывшая средняя печать защиты меня, теперь растянутая на весь отряд. На отражение первых ударов хватит. Начертание печати, конечно, требует времени, зато какой рычаг они дают даже слабому. Товарищи выиграли мне эти пять минут своими жизнями. Теперь моя очередь их прикрыть и выиграть время уже для их победы». В течение ближайших минут примитивные, разогнанные так, что едва держатся малые печати силы, будут заливать злой энергией все линии своих средних братьев. И в эти мгновения, в голой мощи, направленной на защиту нашего отряда и восстановление амулетов, могу потегаться с темным магом». А сейчас я должен связать боем врага Мои заклинания ему не опасны А потому мне нужно еще раз прыгнуть выше головы В бою сделать то, к чему решался только прикоснуться на тренировках На моей стороне то, что у меня есть средоточие Которое забросит меня на ступень выше моих способностей Против меня то, что уже нет маны А значит придется рисковать еще больше Предлагая то, что есть у меня, кроме нее Пора Я привычным движением уронил ладонь на навершие посоха, но теперь потянулся гораздо дальше обычного, в глубину средоточия. Еще туда, где тяжесть еще глубже, еще. Вызываю, вызываю, приди на помощь, моя стихия. Чувствую, как исчезают вдали боль обожженного плеча, хриплый вздох измученного тела, странная пустота, возникающая в маге, потратившем всю ману но взамен, ощущая странное спокойствие и неодолимую мощь, медленное, ощутимое лишь в веках движение дыхания странной жизни и быструю дрожь-тягу к чему-то далекому. Растворяясь в нахлынувшем безразличии и желании покоя, я все же сумел зацепиться за смутное воспоминание. «Я... Я... Я кто? Я маг!» Раздался неуверенный голос. «Мой голос?» «Нет-нет», — зашептал вокруг и внутри меня какой-то другой, какой-то странный гулкий голос. «Ты лишь частица тверди, камень скал, блеск руды, кусок породы». «Нет, я маг», — перебил уже уверенно, немного приходя в себя. «Ты всего лишь проснувшаяся малая частица большого. Вернись ко мне и спи, спи». «Нет, я маг!» — закричал я, заглушая чужой голос. «Я вспомнил все!» Но ответа уже не услышал. Что это было? Бред разума, впервые так сильно нырнувшего в глубину доступной ему стихии? Или что-то большее и реальное? Кто знает, как ощущают стихии повелители?» Я окончательно отделил себя от земли и нашел свое тело, замершее в середине печати Здесь его линии, созданные больше по вдохновению, чем по расчету Но все же четкие и выверенные до последней черточки Приобрели неожиданный объем и цвет Играя передо мною переливами невыразимо прекрасной ажурной конструкции Я перевел взгляд на крошечный кусочек исковерканной земли, где враг обрушил всю убийственную мощь своих заклинаний на бойцов отряда. Миг, и я создал себе из земли и камней новое тело, прикрывая собой еле тлеющую искорку жизни от потока тонких, но невероятно прочных ледяных игл». Они глубоко вошли в мою грудь, еще не успевшую покрыться толстым слоем камня, и причинили неожиданно сильную боль. Я обиженно взревел и с силой взмахнул рукой, отпуская в полет часть себя, небольшой валун. К сожалению, неприцельно, а просто в сторону темного мага. Он снова укрылся маскировочным заклинанием. Ну уж нет, сделал большой шаг, наступая на обломки камней, светящихся малиновым, и вбирая их в себя. Взмах, и они отправляются в полет с обеих рук по широкой дуге. Вот он! Воздух в одном месте странно заколебался, как марева над раскаленными предметами в жару. Я шагнул к следующей груди камней, одновременно пытаясь комом земли сбить шар какого-то заклинания, летящего в меня. Неудачно. Оно даже не заметило помехи и врезалось мне в бок, расплескиваясь по нему, будто внезапно обрело реальность и стало состоять из воды. Мгновенно пришла боль, чудовищная боль, заставившая мир на время померкнуть, а разум снова помутиться. А затем я услышал гул щитов, не пускающих жадное пламя к моему главному хрупкому телу. Забыв обо всем, я рванулся к этому жалкому человечишке, сделавшему мне так больно. Растворив валуны в теле, я покрыл себя коркой гранита и, ощущая, как вражеское заклинание продолжает разъедать мое тело под броней, огромными шагами бросился к магу. Больше его жалкие заклинания не смогли причинить мне большому вреда. Безвредно разбились шипы земли и льда, шары огня, голубые полупрозрачные лезвия непонятной сферы и лучи. На последних шагах я почувствовал, что воздух стал густой, а страшный холод стал сковывать мое могучее тело, покрывая броню сетью трещин. Шаг, другой, и я почувствовал, что камень суставов не выдержал, рассыпаясь щебнем. Но это уже было не важно. Я даже не почувствовал боли, и всей массой своего тела обрушился на ненавистного врага. Теряя сознание, с детской обидой подумал Не убил С этой мыслью я и очнулся Не убил эту темную тварь Но сам-то я живой Живой Хотя тело не чувствую совсем Но я точно в своем, настоящем И лежу, похоже, в повозке Значит, мы победили? Собрав крохи сил, я приподнял голову И увидел спину сидящего рядом бойца Боец слабо позвал я Снятые доспехи и бинты не позволили понять, кто передо мной. Дождавшись, когда тот быстро, но явно оберегая раны, повернется, я продолжил, пытаясь вспомнить, кто же он. «Старшего позови!» «Тонму старший лейтенант! Лер очнулся!» — решил тот поставленную задачу простейшим способом. «Ну ты и гораст кричать!» — отрешенно заметил я, наконец выловив в мешанине своих воспоминаний его имя. «Корилис, а что же мне воздуха не хватает?» «Тонму, лейтенант!» — замялся солдат. «Давайте вы с Тонму, старшим лейтенантом, поговорите. Тогда хоть положи меня повыше, сам на себя гляну, и воды дай». Предложил я ему другой выход, разгоняя усилием воли безразличие, охватывающее меня. «Конечно-конечно, лэр-лейтенант», — засуетился тот, отдавая мне фляжку. «У меня что, позвоночник сломан? Ничего не чувствую». Для порядка поинтересовался у солдата, не особо и переживая по этому поводу. «Странное безразличие, если задуматься». «Нет, слава Демиургу, хоть это у тебя цело», — успокоил меня Денис, подоспевший на крик. «Охренеть! Я оценил количество бинтов на себе и целых два артефакта. Второй шанс на своей груди. Понятно, почему я ничего не чувствую. Фибулы заблокировали все, что можно. Если меня еще и зельями напоили» то можно резать, ничего не почувствую. Хорошо, хоть безразличие отпускает, и в голове мешанина воспоминаний. Я маг, и я голем, понемногу упорядочивается. И что со мной случилось? А ты помнишь, что произошло? Осторожно поинтересовался Денис. Да, поморщился я. Неприятно вспоминать свои ошибки и поражения. Значит, помнишь заклинание, что кидал темный магистр в твоего голема? Также осторожно продолжил товарищ. Все отразилось на мне, понял, и ужаснулся я. Похоже на то, он кивнул. В груди несколько сквозных дыр, к счастью тонких, и справа. Почему, к счастью, не понял его радости? Дырки не в сердце, и легкое сдуться не успело до прибывшей подмоги. Слева же, будто кислотой плеснули, до костей. «Это и было какое-то кислотное заклинание — соединение воздуха, воды и земли». «Теперь пояснил я Денису. «Ожоги и рублено-колотые раны. Сломанную пару ребер не считаем, как мелочи», — помолчал он и продолжил. «Самое хреновое и непонятное — с локтями и коленями. Такое ощущение, что они у тебя раздроблены». Он заклинанием холода ударил и сил не пожалел. Камень голема стал хрупкий, а я двигался. Вот и результат. Снова объяснил встревоженно смотрящему на меня интенданту. Хорошо еще, что тело проморозиться не успело. «А какого пророка били голема, а раны у тебя?» «Скажи, как убили магистра», — отмахнулся я. «Взяли встрелы, в секиры амулетов. Голем, как в него врезался, то проломил сначала щит, а затем уже ударил его самого. Голем в одну сторону, он в другую». Первый кучей земли расплылся, а магистр встал и шатается. «Я уже понял, что все идет не по плану. Договаривались ведь о другом. А тут голем не внимание темного забирает и щиты его снимает, а в рукопашку пошел. Рисунки разгорелись, лучники свои разгонники перезарядили, десятники — браслеты с заклинанием, и мы залп дружно положили в его доспех, или как там защита называется». «И враг сдох. Мы сбисту его мечами в клочья. Погибло сколько? Семеро. Еще девятнадцать тяжелых. Нацепили на всех по два амулета, влили все зелья и просим Демиурга о милости к бойцам. В этой повозке самые тяжелые. С тобой пять. Ясно. Я скрипнул зубами. Теперь объясняйся, что случилось». Требовательно сказал Денис. «Големы — уровень мастера. Мне до него еще год шагать. Артефакт в посохе, конечно, может временно поднять меня на его уровень, но кроме силы нужен опыт и умение. Я не справился и не смог разделить себя и голема. И вообще, по правилам, его вызвать не мог. У меня столько маны не было. Ее вообще не было». Не спечать и же хлебать. Пришлось тратить свою жизненную энергию. Раны появились бы в любом случае, но таких я не ожидал. «Значит, правильно я у тебя посох выдрал из руки, а то мог бы и в песок рассыпаться, как голем». Я ничего не ответил Денису. Внезапно накатила слабость, и тот ушел, попытавшись приободрить напоследок. «Все могло быть гораздо хуже. Не раскисай, аор». После его ухода я погрузился в полузабытие-полусон, заново переживая сегодняшний день. А ведь как хорошо все шло. Подмогу, конечно, не прислали, но да после письма-объяснения владыки никто на него всерьез не рассчитывал, хотя и надеялись. Вместо усиления с обычным армейским курьером прибыла целая кипа рекомендаций по организации патрулирования за именем владыки из Райта. Бред полный. Радовало только то, что ретрошинам нам заниматься не было нужды. Всю территорию Ритожского луча Легат поделил на зоны, которые прочесывали линейные части, перемалывая всех темных. Среди всех пустых бумаг нашелся и пакет от Легата. Он писал, что выделить усиление нашей крепости не в силах, что связан по рукам и ногам, и чтобы мы действовали по своему усмотрению и надеялись только на себя». Мы так и делали, и не впустую. За эти 11 выходов все бойцы хотя бы по три раза в них побывали и набрались бесценного опыта. Все это время мы, офицеры крепости, зверствовали на тренировках, доводя солдат до изнеможения, отпаиваясь зельями и подвергая воздействиям целительских амулетов. Велира готовила какое-то многосоставное зелье, которое по ее уверениям ускоряло наработку рефлексов. Глядя, как Бисто сократил число своих противников в тренировочных поединках со всех пятерых учеников до трех, в этом сомневаться не приходилось. Да, у Зелия оказалась пара неприятных побочных эффектов, но жизнь дороже, и пили его только добровольно, причем все до единого. Последние выходы я даже не пользовался магией, только страховал бойцов. Они превосходно справлялись сами. «До сегодняшнего дня». Едва свистнули стрелы наших лучников, как я почувствовал резкую пульсацию силы впереди, и криком, предупреждая об опасности, выскочил на открытое место. Скинул с себя маскировку ауры, привлекая внимание прячущегося темного мага. Четно. Первый удар он нанес получникам, сразу по обеим группам, запустив что-то площадное из магии воды». Я облегченно вздохнул, оценив плетение, пока оно летело. Построено по обычным правилам, непрямого действия. Такое заклинание амулета отразят легко. Сначала я не понял, как в тех чахлых кустах, откуда прилетели заклинания, может прятаться вражеский маг. Затем в меня бросили что-то столь же простое, но уже из магии земли. Я просто накрыл все эти кусты несколькими сферами. Жалкие прутики торчавшие из снега смело вместе с ним, и я наконец увидел темного мага. Вот только не мертвое и сломанное тело, а потерявшего маскировку магистра в окружении сияния защитного заклинания. В мгновение оценив опасность, я обрушил на него весь спектр своего арсенала. Тщетно. Как маг он превосходил меня на голову, уничтожив все плетения, рассекая структуры в критических точках. Неопасным заклинанием позволил сработать, лишь немного поколебав его защитный кокон. Я оценил скорость его анализа заклинаний. Противник оценил качество амулетов, мгновенно уничтожавших его простые заклинания. И приняли одинаковое решение — перейти к голой силе. Я швырнул в него секиру и три копья, заклинания, которые он не стал уничтожать в прошлый раз. Защита противника снова равнодушно приняла их, не заметив даже, что я вложил в них все, что мог. Его же ход был гораздо действеннее. Он ударил с густками огня, а следом снова чем-то изощренным. Даже с первым ударом амулеты не смогли справиться полностью. Я почувствовал, как легким, слышным только мне звоном они рассыпались пеплом и страшно закричали загоревшиеся люди. Впрочем, тот жуткий крик длился всего секунду, пока горящих солдат не настигли вторые заклинания. А потом начался кошмар. Поняв наш уровень, дальше он развлекался. Бил только грубыми простыми заклинаниями, не пробивая до конца защиту амулетов. И гнал, гнал нас сквозь зимний лес, издевательски игнорируя все наши стрелы и заклинания. В этом безумном забеге, огрызаясь заклинаниями и подпитывая амулеты бойцов, у меня и родился дикий план с печатями и големом. Вот только мое состояние явно указывало на допущенные ошибки. Ведь можно было поступить и немного по-другому. В то время, когда все ученики сутками пропадали в библиотеке училища, готовясь к выпускным экзаменам, мы с Денисом Рачилом обнаружили пометки на полях книг. Видимо, они были оставлены первым выпуском и намекали о существовании закрытой секции, что совсем не удивительно для библиотеки-повелителя. А также говорили, где спрятана выжимка секретов, которые они хотят передать следующим поколениям учеников. Мы с Денисом нашли эту тетрадь. В ней нашлось много записей, что по-другому заставляли смотреть на огромное количество вещей. В частности, там обнаружились записи о том, что не всегда энергия печати силы ядовита, а энергия источника смертельна. Были рекомендации, что если поглотить не более трети своего запаса маны из печати силы и потратить в течение десяти минут, смешивая в заклинаниях со своей маной один к одному, то можно будет обойтись даже без госпиталя. Можно было довериться этим записям, остановиться чуть раньше, пока еще была мана, Слить вместе печати атаки и защиты, полученную ману вложить в атакующее заклинание, многократно его усилив. И шанс убить магистра был бы неплох. Ведь можно было.